«Что ты, что ты, говорю? Непременно говорит так. Это подлый человек. Не смейте, говорит, ни одной копейки его денег тратить». Я было, стала ей говорить, всплакнула даже, тут же на постели отвернулась она к стене. «Молчите, — говорит, — дайте мне спать». Наутро смотрю на нее, ходит на себя не похоже, И вот, верьте, не верьте мне, перед судом Божьим скажу, не в своем уме она тогда была».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 Слышу, говорят, про Версилова, могу сообщить. Как услыхала она про Версилова, так на него и накинулась, выступление вся. Говорит, говорит, смотрю я на нее и дивлюсь. Ни с кем она, молчаливая такая, так не говорила, а тут еще с незнакомым совсем человеком. Щеки у нее разгорелись, глаза сверкают. А он-то как раз «Совершенная» говорит ваша правда, сударыня. Версилов говорит, это точь-в-точь, точь, как генералы здешние, которых в газетах описывают. Разоденется генерал во все ордена и пойдет по всем гувернанткам, что в газетах публикуются, и ходит, и что надо, находит. А коли не найдет, чего надо, посидит, поговорит, наобещает с три короба и уйдет. Все-таки развлечение себе доставил.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 Как вскочит она, но тут уж и я вместе с ней. Прогнали мы его обе. Вот перед вечером выхватила у меня Оля деньги, побежала, приходит обратно. Я, говорит, маменька бесчестному человеку отмстила. «Ах, Оля, Оля, говорю, может, счастья своего мы лишились, благородного, благодетельного человека ты оскорбила».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 Не вдомек мне совсем, не вдомек ни вчера, ни прежде, и не думала я этого, не гадала вовсе, и о то ли не ожидала совсем. Сплю-то я обыкновенно крепко, храплю, крови-то у меня к голове приливает, а иной раз подступит к сердцу. Закричу во сне, так что Оля уж ночью разбудит меня. «Что это вы, — говорит маменька, — так крепко спите и разбудить вас, когда надо, нельзя?» «Ой, — говорю Оля, — крепко, ой, — крепко!» «Вот как я, — надо быть, — захрапела это вчера, как тут она выждала...» И уж не опасаясь, и поднялась. Ремень-то этот от чемодана длинный, все на виду торчал весь месяц. Еще утром вчера думала прибрать его, наконец, чтоб не валялся. А стул, должно быть, ногой потом отпихнула. А чтоб он не застучал, так юбку свою сбоку подложила...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 Нет никого на кровати, а подушка холодная. Так и упало у меня сердце. Стою на месте, как без чувств. Ум помутился. Вышла, думаю, она. Шагнула это я, Ан, у кровати смотрю в углу, у двери, как будто она сама и стоит».